Глава шестая. Я старалась не терять самообладание, но выходило плохо. Следовало больше не унижаться и уйти, но возможности я не видела. И дело было совсем не в том, что я еще искала шанс как-то переубедить госпожу Зинна. Совсем напротив, я уже целиком прочувствовала финал. Но пойти и забрать документы — Я попросту не могла. В канцелярию должна явиться Клариса, с о б с т в е н н о й персоны. Старик уж точно вспомнит мое лицо. Как может вспомнить и другое имя. С территории Академии студентов выпускают лишь раз в неделю, в законный выходной. Для чего нужно предъявить специальную карту учащегося? Карта-то у меня имелась, но никаких разрешений на выход в будний день. «То есть мне нужно или разрешение от профессорского преподавательского состава, или все документы, а их получит только Клариса». «Да, мы с ней как-то этот момент не продумали. Даже она в своей истеричной апатии не планировала, что меня вышвырнут по моему проступку, а не из-за раскрытия обмана. Вышло так, что я готова была сдаться». но по определенным обстоятельствам не было никакой возможности прямо сейчас принять поражение. Потому потопталась перед хлопнувшей дверью аудитории и отправилась гулять по коридору и придумывать дальнейшие действия. В самом крайнем случае я смогу выбраться отсюда в выходной, а потом уже Клариса вернется в канцелярию. Или меня вычеркнут из списков. И тогда декан Зинна не поленится доставить мне бумаги, чтобы они в центральные ворота полетели вслед за мной. Думать о том, что буду делать дальше, я физически не могла. в с ё так же без гроша в кармане, но получившая новые знания, в родное село я не вернусь. Не рыдать, лорка, только не рыдать. В сложной ситуации нет ничего хуже, чем расклеиться, Тогда ты и соображать перестанешь, и если подвернется какая-то работенка в столице, то ты ее пропустишь, слезливая тряпка. К сожалению, судьба не была ко мне милостива. Несколько прошедших мимо профессоров и студентов только посмотрели на меня равнодушно. Но когда я подошла к знакомой лестнице, снизу нарисовалось знакомое лицо. Комендантша. Как будто у м е л о читать мыслью, Уже издали начала широченно улыбаться. Я в растерянности не успела среагировать, а так обязательно улизнула бы. «Доброе утро, госпожа Найо!» Я решила, что вежливостью смогу предотвратить желание расспрашивать. Не помогло. Или женщина уже знала о произошедшем. «О, дорогая Клариса! Почти драконница, для которой учеба-добыча!» Она привычно издевалась. «Почему ты не на лекции? Неужели тебя отправили принести какие-то пособия? Или...» Она сделала многозначительную паузу. «Тебя отправили в более приятном для меня смысле». Не рыдать. Да что же э т о муть-то на глаза наворачивается? Но я вскинулась и ответила как можно отчетливее. «Боюсь, вы и правы, госпожа Найо». И не нужно так торжествовать, мне и без того не сладко. Возможно, мне нужна была хоть капля сострадания, хотя я её не от того человека ждала. Комендантша громко расхохоталась, аж стены эхом отозвались. Мне стало неловко за нас обеих, особенно когда прохожие уже внимательнее начали поглядывать в нашу сторону. «Продолжок-то помнишь, недодракон?» Госпожа н а й только набиралась яда. «Неплохая прибавка к моему жалованию». «Рассчитаюсь при первой возможности», — честно ответила я. И не добавила вслух, что такой возможности у меня в ближайшие пару жизней не предвидится. Решила аккуратно уточнить. «Кстати, а что будет, если не рассчитаюсь?» е е веселило буквально всё, а злобное счастье от чужой беды меня так раздражало, что и плакать расхотелось. Решила обмануть потомственную ведьму милочка, спрашивала женщина сквозь смех. Так не волнуйся, из-под земли достану или проклятие вслед наложу, чтобы точно о долге не забыла. Ведьма могла бы и сразу догадаться. Я буркнула себе под нос. И стало немного страшно. Видимо, поговорить с Клариссой и об этом про к о л е придётся. Если, конечно, та меня после новости о первом на месте не прибьёт. Госпожа Найо, а может, это вы меня изглазили? Потому что я иначе несчастное совпадение сегодня объяснить не могу. А ты повтори ещё раз и точно сглаз получишь. пригрозила она. «Ты меня в нечестности обвиняешь?» «Ни в коем случае», — опомнилась я. «И да, если уж говорить о вранье, то я здесь на первых ролях фигурировала бы. Только прошу вас дать мне некоторое время на сбор денег». «Дам-дам», — она отмахнулась. «Я же не мстительная колдунья из лесов, а цивилизованная столичная леди». Честно признаться, всё её поведение говорило об обратном. Но я не стала перебивать. «Да ведь это событие!» «Знаешь ли, Клариса, что ты первая здесь, кто назвала себя драконом и кого вышвырнули как бездомную собачонку? Считай личной победой!» Я от ярости заскрипела зубами. «Вам бы, уважаемая госпожа, к л о у н е с с о в выездном театре служить!» а не комендантом. Так смешно вы шутите». «А что?» Она вроде бы не обиделась. «Я-то и к л о у н е с с о смогла бы. Я все могу, в отличие от тех, кто, кроме г о н е р а ничего в загашнике не имеет. Опять она за свое». «Вы ошиблись на мой счет!» Я тоже невольно подняла тон. «Кажется, мы уже совсем неприлично кричали». «Я, между прочим, тоже многое умею, и от работы ни разу не отказывалась». ь н о д а же!» — протянула она все с тем же сарказмом. «Все-то она умеет. Ну, кроме как в академии учиться. За что выгнали-то?» Она притворно округлила глаза. «Неужели ты грязными словами начала крыть декана Зинна?» А может, сразу ей оплюху зарядила? От тебя и твоей подружки только и жди». Неожиданно вспомнив всю глубину своей проблемы, я вновь поникла. Ничего подобного. Опоздала просто. «Просто? По-твоему, дисциплина — это просто?» Или, по-твоему, ты старшекурсница драконьего факультета, являющаяся на занятия, когда заблагорассудится?» «Да нет». Задержалась на несколько минут. Я прекрасно понимала, что всеми отговорками только смешу эту злую женщину. Ей ведь настроение прибавляет каждое мое слово. И прекратить этот разговор я способа не видела. Госпожа Найо настроилась хохотать надо мной до самого конца занятий. и она будет хохотать. «Просто развернуться и уйти?» И я решила, что хуже себе уже не сделаю, хоть и не привыкла вести себя грубо в присутствии старших. Чуть повернулась и в очередной раз замерла. Оказывается, мы своими криками собрали целую толпу слушателей. Они не то чтобы специально останавливались полукругом, просто подтекали ближе и замедляли ход». Чтобы услышать над чем таким интересным о г о л т е л а хохочет комендантша. И среди оказавшихся н е п о д а л е к у я рассмотрела рыжую красавицу в сопровождении нескольких таких же рыжеволосых парней. Она поймала мой взгляд и презрительно в з д е р н у л а верхнюю губу, а потом обратилась к тому, кто стоял к ней ближе, снова не ко мне. Ту ведьму выгоняют из-за того, что она меня «И мои тетради спасала?» «Похоже на то, Олли», — ответил ей парень, но меня о кинул таким же холодным взглядом. И это стало для меня последней каплей. Хоть бы поблагодарила. И не надеясь ни на какой результат, я проорала, когда они развернулись ко мне, спинами уходя. «Да не ведьма я! Факультет бытовой магии! Был! А сами-то вы почему не на занятиях?» Слишком родовитые, чтобы учиться? Я через с е б я перепрыгнула, чтобы в академию попасть. А через тебя перепрыгнуть не смогла. И нате, не получила даже сочувствия. Девушка не отреагировала. А один из парней все-таки оглянулся. Не удостоил меня ответом и лишь бросил напоследок такую же презрительную насмешку. Мол, им-то какая разница, в е д ь м о я или вообще никто? Они в сортах дерьма не разбираются. Но моя вспышка заставила комендантшу притихнуть. Вероятно, она решила, что я готова прямо здесь устроить истерический припадок, потому схватила меня за руку и потащила в коридор, откуда я недавно вышла. «Не ори, дура!» — зачем-то зашептала она. «Занятия идут. Ишь, разбушевалась!» Интересное у неё понимание о шуме. «Самой, значит, можно?» Но я волоклась, куда волокли. Мне уже было без разницы. Госпожа Найо ещё и планы мои расписывала вместо меня самой. Кстати говоря, спасибо ей за это, потому что до сих пор в голове плюхалась бессмысленная каша. «Сначала в деканат. Там поставят печать». С той печатью сможешь получить бумаги у канцеляра. Он же вернет плату за семестр с небольшим вычетом. Опаньки, вот у тебя и на должок почти вся сумма соберется. Но до него в библиотеку сдашь все пособия. Потом в наше общежитие соберешь вещи и отчитаешься. Я тебя по дружбе вне очереди обслужу. Хотя какая очередь? Ты же единственная, кого так сразу и на выход. Гордишься собой, драконица. Вы опять превращаетесь в клоунессу, к а с п а ж а н а ю А что такого? Шутки украшают жизнь. Мне ее дикий характер стал неинтересен. Вот есть такие люди, которые на чужих костях пирушку закатят. И кикиморы им не объяснят, что юмор должен быть уместен. И снова неприятность. За всеми перипетиями я и не заметила, как время пролетело. Раздался звон колокола, означающий конец первой лекции. И потому в деканат меня втолкнули прямо в группе разновозрастных преподавателей. Втолкнули, ехидно хохотнули в спину и растворились. И правда, зачем к о м е н д а н т ш а оставаться на мою казнь? При профессорах-то так развязано не посмеешься? Я подошла к одному из столов и тихо поинтересовалась, где должна поставить печать об отчислении. Молодая женщина растерялась, тоже, наверное, не ожидала, что первые птички полетят из гнезда так скоро. Переспросила, а потом обратилась к одной из входящих. «Декан Зина, готовить бумаги на студентку Риоку?» «Просто Риоку. Без студентка», — придавила декан, заодно отвечая на вопрос. И я все же рискнула обратиться к ней. Декан Зина, может быть, не может. Подозреваю, что обиженные истерички за трудовую деятельность ее достали, а во мне просто не нашлось столько наглости, чтобы заявить о своем праве хотя бы высказаться напоследок. Декан во избежание дальнейших моих попыток просто развернулась и вышла из кабинета. Вероятно, у неё был отдельный, а сюда она заглянула точно не из желания видеть меня. Вышла и встала в проёме, а затем гаркнула. «Это что ещё за массовый сбор? Лисы, вы факультетом ошиблись?» Я от любопытства начала выглядывать через её плечо. И не одна я. Все сотрудники Деканата подтянулись. Правда, места за худющей ж е н щ и н о всем не хватало, потому мы тихо толкались локтями. Тихо, чтобы не пропустить происходящее. Я увидела брата Олли, того, который меня еще на лестнице спровадил. И он говорил за всех, выйдя чуть вперед. Деканзина, все лисьи кланы, присутствующие в Академии, нижайше просят вас об услуге. А поскольку далеко не все лисы умеют произносить слово «нижайше», я сформулирую прямо. Вы должны оставить девку, которая рискнула собой, спасая одну из нас. Перед ней мы признаем лисе долг. А иначе мы объявим протест». «Протест?» — взвелась декан. «Ты спятил о р и н «Оли, о б р а з у м своего брата». И теперь голос подала рыжая красавица. «Протест!» — промурлыкала она. «А вы знаете, как мы протестуем? Комар носа не поточит, никого с поличным не поймают». «Знаем!» — вздохнул кто-то из-под моего локтя. «Хитрозады и гады! Пакостить умеют так тихо, что не подкопаешься!» Иорин продолжил все так же торжественно, хотя и в его тоне я слышала теперь самодовольное мурлыкание. «Потому, д да о к о н з и н н а в этом контексте я снова повторю. Нижайше просим!» Он проговорил по слогам. «Вы ведь не поставите нас перед выбором между традициями и желанием из-под т и ш к а мстить. Лучше вышвырните из академии того смертника, который осмелился ранить мою сестру». «Спасите ему жизнь!» «Жизнь?» — завопила госпожа Зина эхом. «Ты сейчас открыто признался, что вы собираетесь кого-то убить?» «Что вы!» «Вот от такой мягкости в тоне парня даже у меня мурашки по коже побежали». «Никогда!» И все лисы как-то сладостно зажмурились и предвкушающе переглянулись — Без перевода было ясно, что говорит Орин одно, а подразумевает... А кикиморы его поймут, что он там подразумевает. л и с а же! Об их хитрости и пакостливости даже в моей деревне байки слагали. Декан вытянула вперед шею, как гусыня, и наискось двинула подбородок вниз, ловя взглядом мое лицо. «Что происходит, Клариса?» — уточнила тихо. «Бесы знают». Я глядела на нее в таком же изумлении. «Я девушке этой утром помогла». «И вот». «А почему сразу не сказала, что опоздала по уважительной причине?» — рявкнула она. «Я долго думала перед ответом, и путем сложных измышлений пришла только к...» но Деканзина уже выпрямилась и говорила снова с лисами. «Наша Академия славится тем, что чтит традиции любого народа, потому давайте сделаем вид, что вы не ставили мне тут ультиматумы, я и без того пересмотрела бы ситуацию». Орин окончательно стал похож на рыжего кота, он так расслабился, словно у него в теле вообще костей не водилось, и голос прозвучал, как скольжение пера по шелку. «Мы сделаем любой вид, Декан Зинна. Любой». И я четко уловила подтекст. «Пока все играют по нашим правилам». Ничего себе, какие тут порядки. Но ведь все в курсе, что хитрые лисы даже на этот открытый протест Просто так не пошли бы. Для них это тоже огромный шаг к мирному урегулированию. А уж какое изумление это вызвало у меня. Я даже мысли не допустила, что они после нашего общения хоть палец о палец ради меня ударят. Отлично, госпожа Зина заметно успокоилась. Было бы несправедливо отчислить студентку за помощь, лисьему клану, но заверяю вас, она будет отчислена, если не справится с учебой, и никакие традиции уже в расчет не пойдут. Кроме того, я требую, чтобы вы дали мне имя виновника, когда его найдете, а не расправлялись с ним сами. «Конечно, госпожа Зинна!» Я не поняла, кто это произнес, точнее, прозвучало мягким эхом сразу несколько голосов, после чего лисы почти мгновенно рассосались в разные стороны. Я продолжала торчать в деканате, не в силах собрать воедино мысли. Мои бумаги на о т ч и с л е н и е теперь никто не готовил, вопрос был решен, а я от неожиданного счастья не могла совладать с ногами. Или, что вероятнее, пялилась на декана с немой просьбой повторить её решение. Неужели мне не почудилось? И она взгляд верно расшифровала. — Ну чего замерла, студентка Риока? Беги на следующую лекцию, иначе на неё опоздаешь. То есть я снова... Спасибо, спасибо вам! Мне? Она скривилась почти по лисе. «Себе спасибо скажи». и с о о б р а з и т е л ь н а я Молодец. Мало кто из первокурсников сразу лесу отличит, да еще и дождется, когда тому помощь понадобится». «Дракону-то в беде не попалась? Какая жалость! А то ведь могла бы себе еще сто опозданий вперед прикрыть». ь н у я... я не знала...» «Все-все, беги». Следующее опоздание будем рассматривать без рыжих протестов. Я понеслась снова по коридору, боясь пропустить нужный класс, и чувствовала невероятную обиду. Что-то не клеится у меня в этих стенах. Все люди делают обо мне какие-то выводы, которые действительности не соответствуют. А мне еще и у этой женщины учиться, зная, что она считает меня прохвосткой. И того же мнения придерживаются... Все профессора, оказавшиеся свидетелями сцены.